Вы знаете, каждый год начиная курс вроде бы такой знакомый, уже составлен, даже опубликованный. Думаешь о том, как много вы не знаешь. Потому что каждый раз Библия будет прочитаваться по-новому. Каждый раз читая Священное Писание, человек для себя открывает совершенно новые вещи. и в техническом смысле, и в смысле духовном. Однако есть фундаментальные вопросы, с которых мы сегодня начнём. То есть мы сегодня, в общем-то, ещё саму Библию раскрывать не будем, это сделаем на следующий раз. А сегодня мы поговорим об основных принципах, ну, постараюсь проще вам это рассказать. А вот со следующего раза я попрошу, чтобы хотя бы на два-три человека у каждого из вас Библия бы была. нубойтесь смотреть тексты, иногда даже читать фрагмент, надо уметь работать с библейским текстом. К сожалению, э, неправославные и нехристиане гораздо лучше знают тексты Библии, чем мы с вами. Их надо знать. Это документальная опора верующим. Ну что ж, мы начнём. Ну слово Библия в переводе означает Книги происходит это слово от названия городка Вивлос в Малой Азии, где когда-то готовились папирусы для книг, не именно для Библии нашей, а вообще для книг. Как вы видите, слово э или не как вы видите, а знаете, что слово Библия это множественное число, поэтому э вот название нашей книги на самом деле книги Сохранилось множественное число, видимо, для того, чтобы подчеркнуть ее превосходное значение. Книги, в смысле книга книг. Особые книги. Книги, собранные вместе. Это слово во множественном числе сохранилось за Библией. Для того, чтобы понять, что такое Библия, надо вспомнить одно из э, выражений, которые часто употребляются в нашем богословском языке. Это слово «откровение». Слово «откровение» – это слово «откровение». Используется в богословии, в других сферах используются схожие термины: открытие в науке, вдохновение в искусстве и культуре. Я всегда рекомендую своим студентам для того, чтобы понять, что такое откровение, не мудрствуя лукаво, снять с полочки том Александра Сергеевича Пушкина и открыть их отворение Пророк. Вы это стихотворение, сейчас запишите у себя на полях, что вы прочитаете его, и в следующий раз каждый по одному, по одной строчке, вот прям так каждый будет вставать и друг за другом вы мне его продемонтируете. В этом стихотворении действительно дан механизм получения откровения. Почему такое слово странное откровение? Оно предполагает, что в какой-то определенный момент времени человеку Истина открывается. То есть в самом слове откровение заключён тот нюанс, что не человек что-то ищет и находит, а ищущему человеку то, что он ищет, приходит само, приходит как бы навстречу. Это первая особенность откровения. Вторая особенность заключается в том, что то, что человек узнаёт, во много раз превосходит его собственное разумение. Так что большинство авторов Библии говорило о том, что они не могут вместить то, что им открывается. Так легендарный пророк Иона просто убежал, когда ему Бог повелел что-то сделать. Убежал от лица Божия. Попытался спрятаться. Адам в раю от обличающих слов Божьих спрятался в между деревьями, как говорит текст. А Моисей даже несколько припирался, пытаясь объяснить Богу, что он никак не сможет выполнить ту миссию, которую ему хочет предложить Всевыш. То есть очень важно подчеркнуть, что все моменты вот эти получения откровения священным пророком, автором книги, воспринимались как живая встреча. Это очень важно. войба происходит или сомнение, или готовность, не обязательно было было приперительство. Например, пророк Исаия на вопрос, кто пойдёт для нас, ответил: "Вот я пойду меня". То есть, э, бывает и сразу моментальная готовность исполнить волю Божью. По-разному это бывает. Но в любом случае и борьба, и приперительство, и эта готовность, и деле стоит оживой встречи. Так вот, Библия это Имеющиеся у нас в руках документы, записанные свидетельства древних людей о том, что их в той или иной степени посетила откровение от Бога. Для того, чтобы изучать Библию, нам нужны определённые методы, определённые принципы. Вот как мы, например, поймём то, что до нас хотел донести древний автор, если мы ни языка его не знаем, ни культуры его? ни системы идей мировоззрения, в котором вращался. Не знаем, а э, что он испытывал по-настоящему. Не можем войти в его душу и понять, что же он имел в виду. Если только мыsob людям эти условия, тогда мы можем понять, что действительно хотел сказать нам автор в этом томе илином тексте. Для того, чтобы человеку получить откровение от Бога, Да еще не просто такое откровение личное, что, мол, вот на эту электричку не садись, а на ту садись. Да. А такое откровение, которое, то есть не просто какое-то интуитивное предчувствие, а такое откровение, которое бы потом могло бы целому миру открыть высшую правду. Нужно ведь обладать определенными качествами. А ведь это были все простые люди. Люди земные, люди часто даже неграмотные. и всах и даже вот в православном университете не учившиеся. Это были люди простые. Хотя изредка среди авторов Библии попадаются знатные люди, например, царь Соломон, но в основном это простые люди. Какие условия должны быть у человека, чтобы он мог воспринять откровение? Условия этих несколько. Человек должен быть чист сердцем, человек должен обладать решимостью, то есть готовностью идти к Богу, человек должен обладать любовью к Богу, почему чистотой сердца? Потому что человек, который ещё пребывает в своих страстях и в своём эгоизме, не может отдать всего себя для того, чтобы престительно послужить Богу. Он занят самим собой. Святой Василий Великий говорит, как невозможно сквозь тусклое стекло э, э, ясно различать очертания предметов, так невозможно сердцем не очищенным от постыстей заниматься богословием. Второе качество это решимость. Почему нужно оно? Потому что человеку мало чистосердечно всё воспринять, он должен ещё захотеть идти, изменить свою жизнь не на словах, а на деле. Почему ему нужна любовь к Богу? И какая это любовь? Любовь – это жертвенная. Потому что ни один пророк не мог сказать, что его жизнь была комфортна. И, пожалуй, только пророк Мохаммед закончил свою жизнь в старости и, э, так сказать, в спокойствии. Все же пророки Ветхого Завета, как правило, были гонимы, побиваемы камнями, часто убиваемы. За что? за слово Божье прав. Поэтому справедливо фраза отца Павла Флоренского о том, что делающий шаг в сторону истины делает шаг в сторону смерти. Это очень страшные слова, но они страшны, в общем-то, для сытого самодовольного состояния. А вообще человек должен быть готов к тому, что за истину можно пострадать. Наличие вот этих условий у авторов, наличие этих условий в сердцах, в умах, в душах авторов позволило им стать своеобразными рупорами божественного откровения. Для того, чтобы понять, как читать Библию, как ее изучать, как понять смысл, необходимо пользоваться таким термином, как «богодухновенность Библии». Ну для вас проще, можно сказать, богом вдохновлённость. Но обычно в богословии пользуется таким дореволюционным словом, э, составленным из, ну, э, словом неразрывным с маленькой буквы богодохновлённость. То есть вдохновлённость Богом. Богодохновлённость Библии это такое воздействие Духа Божьего на священного писателя, а священный писатель называется автор той или иной книги входящей в Библию. Такое воздействие духа Божьего на священного писателя, при котором, несмотря, несмотря на его автора, национальную культуру и социально-историческую ограниченность, истина Божья передаётся без ущерба или без искажения. Определение богодухновенности данное таким образом очень важно, потому что это не просто теоретическая формула, а это метод, с помощью которого каждый православный христианин, интересующийся смыслом Библии, может понять и то ли её смысл. Посмотрите, что в этом определении. Может быть, вы не поняли. Говорится о том, что истина Божия передается без ущерба в Священном Писании. То есть, читая Священное Писание, мы действительно сможем отыскать Божьи слова. Но в то же самое время утверждается, что эта истина Божия передана через людей, которые были ограничены тем, что они были людьми своего времени, своей жизни. культуры своего народа, своей естественной ограниченности. То есть они были простыми, грешными людьми. Они были грешными людьми не в том смысле, что они грешили в этот момент. Я думаю, что вот понимаете, это только как шутка может быть принято. Вы понимаете, что человеку, который, например, пьянствует, Не может явиться глобальное божественное откровение. Единственное, что ему может явиться, это откровение о том, что его пьянство ведет его к смерти. Но это откровение не может пре преобразить жизнь целых поколений людей на земле. То есть, говоря, что эти люди, авторы Библии, грешные люди, мы имеем в виду то, что они простые люди, как все мы с вами. И как любой человек грешен, так истинно. грешен и ограничен любой автор Библии. Но при этом они естественно имели все те условия и чистоту сердца, и решимость, и жертвенную любовь к Богу, чтобы быть авторами Библии. Иначе бы они не смогли быть авторами этой книги. И вот оказывается, что истинне Божьей, словом Божьим приходится прорываться сквозь толщу человеческой ограниченности. Когда ведь мы с вами узнаем, что изображённый в наших школьных учебниках истории, так сказать, волосатый, согнутый человек, предок наш, не более чем советская фантазия. Тем не менее, древний человек многого не знал, а о многом думал совсем по-другому. Это касается в основном представления о мире, научного мировоззрения и так далее, и так далее. Поэтому если, например, первые главы книги Бытия были бы сообщены нашему современнику, он бы выразил эту же истину совсем другими словами. Но удивительным образом книга творения, главы творения изображены так, что каждый век Преодолевая их детскость, преодолевая их особый зашифрованный язык, находят в этих текстах мудрую и величественную картину истолкований истолковывающую таинственный процесс сотворения мира. Меняются наши научные, технические представления. Я покажу пример этого, а Вот этот вот глобальный смысл откровений никуда не, диво, не девается. И если люди в третьем веке до Рождества Христова в еллинском мире впервые открыши для себя иудейское писание или первые христиане 3-4-5 веку э видели особенный смысл в этих дивных старинных картинах, то и мы сегодня открываем на другом языке, другими словами, но тот же самый глубокий смысл. В первых главах книги Бытия не важно на самом деле, что такое день, в который творится мир, к чему он равен, какова его протяжённость, сколько их было этих дней. Это всё лишь форма, в которой облечена глубочайшая идея о том, кто есть Бог, что есть мы, что есть человек, зачем Бог создал человека. Для, по какой причине и для какой цели вот это существует. Это самое главное. Всё остальное нужно расшифровывать и э разбираться, почему это так или иначе. Ну а дальше, конечно, это уже дело вашего пытливого ума. Если вы поймёте, что это нужно вам не только для зачёта экзамена, а нужно для спасения собственного, для определённых принципов жизни, тогда вы поймёте, что Смысл предмета, Ветхий Завет, Новый Завет гораздо глубже, чем просто э-э академически его изучить. Вот это понятие богодухновенности, оно говорит о том, что Библия не просто Божье слово, короче говоря, а Божье слово, пропущенное через призму человеческой человеческой мысли, человеческой культуры, человеческого мировоззрения. И подобно тому, как вот в крещении или в молитве на столеще, или в причастии происходит таинственная встреча человека с Богом, и подобно тому, как у каждого человека эта встреча обладает какими-то индивидуальными особенностями, не похожими на других, подобно этому и в текстах Библии, поверьте мне, тоже отражена определённая встреча, которая произошла у автора с Богом. Результат этой встречи Записанная книга. Записанная им, или учениками его, или, может быть, даже потомками, которые помнили о нем и помнили о его словах. Приглядитесь еще раз внимательно к этому принципу богодухновенности. Почему я сказал, что это не просто определение, это метод? Вот это определение позволяет нам обграничиться от двух крайностей в исследовании Библии. Первая крайность присуща, как правило, атеистическому и материалистическому миру. Эта крайность заключается в том, что Библию, Библию представляют себе как случайно собранный вместе набор древних древнего иудейского фольклора, то есть случайный набор книг, отражающих творчество древних. По Эзекию молитвенные псалмы, размышления о ни, сомнения, э и э исторические летописи, касающиеся тех или иных эпох. То есть в этом взгляде Библия представляется как чисто человеческая книга. Так обычно и описывала наша советская критика. Чтобы мы не стояли на этой точке зрения. Определение говорит: "Истина передаётся без искажений". духа Божия, духом Божиим вдохновляют. Но мы в своей жизни сегодня гораздо чаще сталкиваемся с другой крайностью. Эта крайность более присуща не атеизму и материализму, а более присуща а к такому крайнему сектантскому религиозному сознанию. Есть это и среди православных такое такого рода мнение, но чаще они характерны Для, например, свидетелей Еговы или других такого рода септ. Если говорить коротко, это мысль о том, что Библия как бы была написана на небе. И оттуда уже в готовом виде спущена вниз. Так что нам остается только читать и читать. потесть восхищаться каждому слову, ибо каждое слово есть адекватно переведённый, адекватно э-э дальше до нас глагол Божий. Вот чтобы мы не впадали в эту крайность, определение напоминает нам о том, что откровение Божие передано через немощные человеческие руки. Приведу вам такой простой при- Да, сначала приведу пример того, как э-э отражается вот эта точка зрения. Э в одном из журналов э этой секты Сторожевая башня много лет назад приводится фотоснимки э хозяина фирмы, который диктует цитировать ши приказы. Она печатает на машинке с закрытыми глазами. И подпись подобна тому, как этот босс диктует свои мошеннические приказ, и она механически его э, передает на бумаге. Подобно этому священные писатели, находясь в состоянии транса, записывали те слова, которые продиктовал им Бог. Такое ложно-ложно-ложное. уважительное отношение к тексту Библии приводит, безусловно, к искажению. Потому что как только мыслящий человек сталкивается с определенными проблемами, если он действительно читает и изучает текст, то подобная точка зрения его отучает от критического мышления вообще. Надо сказать о том, что есть люди... которые считают, что само по, по старинке, считают, что само слово, слово сочетание библейская критика само по себе безнравственное. Потому что как можно критиковать Библию, если она есть слово Божье? Ну это не грамотная точка зрения, потому что библейская критика не критикует Бога, а библейская критика это наука, которая занимается ис критическим исследованием библейского текста. Естественно, нельзя относить каждую запятую с каждым дыханием Бога. Хотя, конечно, в целом в Библии дыхание Бога разлито. Подобно тому, как невозможно отличить во Христе божественное от человеческого навсегда оторвать, но подобно тому, как это не всегда сливается в единое целое. И в библейском тексте невозможно красным шрифтом выделить именно то, что сказал Бог, а синим то, что сказал человек, и получить такой двухцветный текст. Это сделать невозможно. Можно лишь видеть за ограниченными возможностями человеческой передачи действительно божественную истину. Например, что приведу несколько примеров. Вот, например, такое. Мы знаем о том, Что в книге бытия говорится о так называемой тверди небесной. Слово твердь небесная это перевод на русский язык с греческого языка. С греческого. А на греческий Ветхий Завет был переведён с древнееврейского, вернее, с его разновидности, поздней, которая называлась арамейским языком. И так с древнееврейского переведён. В древнееврейском языке не стояло слова твердь небес. Там стояло слово, которое по-русски звучит несколько коряво, легче сказать там. Так, там стояло слово, которое на русский язык можно перевести точнее так: шатёр. И так небо над нами воспринималось древнеизраильским автором как раскинутый Богом шатёр. Древние греки представляли себе небо как небесную твердыню. Поэтому в этом месте ставили ставили слово твердь небес. Если сегодня мы знаем или представляем себе атмосферу совершенно по-иному, то тем не менее мы можем сказать, что в каком-то смысле атмосфера это и твердь в смысле защитная оболочка и шатёр в смысле а э, чего-то, что нас защищает, да? какой-то образ божественной защиты, потому что действительно мы знаем, что будь атмосфера толще или тоньше, жизни бы на земле не было. Атмосфера по толщине такая, чтобы на земле возникла жизнь. Так что поэтическое описание древних вполне здесь подходит. Возьму другой пример. Закон Моисеев. Мы, в общем-то, знаем и поставлены, э, и освобождены от него. от его ритуальной части и самим Господом Иисусом Христом и поучениями апостола Павла и всем преданием Церкви. Нам не нужно сейчас приносить жертву баранов, козлов, коров и так далее. Нам не нужно пересчитывать, э, или, скажем, какое-то особое внимание уделять пересчёту, э, колен израилевых, э, в книге Чисел. Для нас это не представляет какого-то духовного смысла, скорее более исторический смысл. Например, заповеть не убий, не укради, чти отца и мать и так далее по-прежнему полностью имеет свою божественную актуальность. Итак, мы видим, что в ветхом завете есть моменты преходящие, то есть нам уже практически не нужные, а нужные лишь в историческом познавательном смысле. Есть вещи, которые никуда не делись, и которые напротив, даже в христианстве обрели новое звучание, да? А есть вещи, которые в Ветхом Завете имеют один смысл, а в Новом Завете оказалось, что то было пророчеством о Нового Завета смысле. Такое тоже может быть. Приведу пример. Если раньше фраза возлюби Бога и ближнего, в которой фраза возлюби ближнего своего, как себя, в Ветхом как самого Ветхом Завете означало, что ближним является только твой соплеменник, и тот, который не сделал тебе зла или ущерба, тот в христианстве под понятием ближний понимается любой человек, в том числе и враждующий против тебя. Ближний, то есть встреченный тобой на жизненном пути. Фраза возлюби Бога, возлюби ближнего своего как самого себя в данном случае обрела совершенно новое звучание, она стала с фактуальной. А вот способ каким образом отсекать, например, правое э правое бедро и прав, прав правую э ляшку у, у коровы жертвенной это не имеет э никакого, так сказать, ну, значения сейчас. Никакого, э хотя некоторые пытаются совместить христианство с этими с этими языческими обрядами, но на самом деле ещё нин от этого освободить. То есть понятно, дальше, что уже в этом Завете есть моменты, которые нам сейчас для нас представляют лишь исторический интерес. И всё-таки надо бы понять, почему Библия божественная книга. Почему? В чём её божественность? В чём её уникальность? Библия уникальна по многим показателям. по многим параметрам. Ну, например, такая вот статистика, что Библия, э Библия это самое э самое большее по числу из всех опубликованных книг. Больше всего на свете Библий. Или такая статистика, что Библию чаще всего преследовали из всех книг сжигали, уничтожали, запрещали. Или такая статистика что Библия написана была в течение 15 веков. Разброс возраст, возраст возрастной развод книг Библии 15 веков. 13 век до Рождества Христова, тере второй начала второго века по Рождеству Христову. Вы можете себе описать книгу, представить себе книгу, которая пишется полторы тысячи лет. Авторы Библии самые разные люди. Они разные и по своему социальному положению и по своему э-э по, по времени, в котором они пишут, по настроению, который, в котором они пишут. Бывает, что какие-то мысли, идеи авторов Библии противоречат друг другу. Бывают явные противоречия и исторические, и даже смысловые. И мы все эти противоречия видим, но удивительно другое. Удивительно то, что вся Библия при всём этом, при всей этой разбросности во времени, всё вот говорят о континентах, потому что среди а что различные книги в Библии писались в Африке, в Азии и в Европе. Если взять в целом книги Библии, они даже на трёх континентах были написаны. Вот какой, так сказать, разброд, какой разброс самых разных книг. И мы смеем утверждать, что все эти книги сшит единый главный нитью. И в этом мы видим уникальность Библии и божественность её, несмотря на все человеческие факты. А нить эта такая это общая идея, которая скрепляет всю Библию от начала до конца, от а э, Адама до нас, от Моисея до Иоанна Богослова. Если брать авторов, если брать по времени от Адама до нас и дальше нас. Это нить называется так единая идея о спасении. Да, Библия это книга о спасении, который осуществляет Иисус Христос. Мы только так на самом деле и можем рассматривать книгу эту. Новый Завет говорит о Христе, Ветхий Завет его ожидает и пророчествует. Спасение это тема любой религии. Библейские религии ставят вопрос спасения от греха, страдания и духовной смерти. Смерть духовная это очень страшная вещь. Смерть духовная это потеря окончательная, потеря Бога. Ещё Священное Писание называет второй смертью, смертью последней, то есть смертью безнадёжной. Рядом с ней физическая смерть это достаточно обнадеживающее состояние. А вот вторая смерть – это смерть безнадежная. Умерший физической смертью не погиб. Умерший духовной смертью погиб. Бытийное, то есть по всему существу и тела, и души спасение человека осуществляет Иисус Христос. Вот Библия только тогда может быть уникальной и единой, если мы сумеем распознать в ней эту единую идею. Спасение – это. осуществляемой личностью Иисуса Христа. В самых первых главах мы там увидим уже Иисуса Христа. Пока другие будут подсчитывать количество звёзд на небе, а мы уже увидим Иисуса Христа и в первой главе, и в третьей главе книги Бытия. Библия состоит из двух основных частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Слово завет означает Союз-договор. Это слово такое специфическое, не похожее на наше привычное понимание слова завет. Между Богом и человечеством устанавливаются определённые отношения. Вначале это отношение действительно договора, а позже это отношение брачного договора, отношение любви. Первые договоры выглядят достаточно просто. Если человек будет исполнять заповеди Божьи, Бог благословит его, умножит на земле и даст ему спасение. Если человек забудет пути Божьи, Бог тоже забудет его, отвергнет его, и человек обретёт лишь гибель. Просто и, видите, серьёзно, коротко и серьёзно. В такой уровень договора не не предоставляет человеку возможности каких-то сомнений или же неоднозначности. Чем больше растёт человек в истории, тем больше Бог апеллирует к его достоинству, к его сознанию. Ты теперь больше не наёмник, договаривающийся со мной. Ты теперь уже сознательное чадо. Так что то, что мы с тобой заключим, не надо сейчас выполнять как обязанность. Прими и будешь действительно в любви. Отвергнешь, и я тебя спасти не не смогу. Так звучит уже тон нового завета. Так звучит уже вот именно Евангелие. Здесь больше свободы дано человеку и апелляций к его большему сознанию. Но вы пока у меня в Ветхом Завете пребываете, поэтому между нами будут пока что строиться отношения договор. То есть впитывание заповедей. Потому что кроме как не убий, наверное, всё остальное вы совершаете. Воруете, убиваете в сего время, при любая действуете с компьютером и тогда. <смех> Книги ветхова и нового завета э подпадают под то подпадают под следующую мерку канон. Есть такое слово канон. Слово в изначально означающее мерный отвёс, палку, которой мерят. э, уровень. Канон это необходимый минимум книг для спасения, необходимый. В Новом Завете у нас все книги канонических, в Ветхом Завете нет. Там 39 канонических и 11 неканонических книг. В протестантских Библиях неканонические книги исключены. Поэтому у кого протестантские Библии, там не весь Ветхий Завет. Даже если они изданы с русского синодального перевода. канонические книги, повторяю, это необходимый, так сказать, оптимальный, э, оптимальный размер для спасения, размер вот этих э всех идей, э всех, всех откровений. Не канонические просто книги полезные для чтения. Душе души полезные. Их в ветхом завете было очень много, вот из них часть выбрана и оставлена в наших Пятикнижиях Заветных книг. Вообще же деление книг Ветхого Завета традиционно э, э традицион такой. В первую гну, группу книг составляют книги так называемые законодательные. Это пяти книжние Моисеи. Бытие,Исход, Левит, Число и Второзаконие. Это пяти книжние Моисеи. Называются они законодательными, хотя это не точно определено, законодательными называются потому что Костяк этих книг составляет закон Моисеев. Следующая группа книг – это книги исторические. Правда, мы увидим, что Ветхий Завет историю воспринимает совершенно особенным образом. Не просто как летопись, не просто как описание фактов. К историческим книгам относятся книги Иисуса Новина, Судей, четыре книги Царств. три макавейские книги или от ещё небольших книжек, которые э-э, сшиты помещаются между этими книгами, не буду сейчас называть их названия. Следующая большая группа, группа книг это книги так называемые учительные, ещё по-другому они называются книги израильских мудрецов или мудрых Израиля. Это уникальный пласт книг которые можно читать и сомневающемуся человеку, и человеку только только приходящему в вере. Это книги, которые ставят глубокие а э, философские вопросы перед человеком. А также сюда входит молитвы и библейская э, любовная поэтика. То есть это книги Иова, Екклесиаста, Песни песни Соломона, Притчи Соломоновы, Псалмы сюда же Иоф Клизеаст, Притчи, Псалмы. Песнь Песней нет. Премудрость входит в эти книги, но она не каноническая премудрость. Соломонова премудрость, Иисус в снах. И ряд, в общем, ряд ещё других. Книг. И наконец, пророческие книги, четвёртая, четвёртый раздел. Пророческие книги сюда входят книги основных пророков: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниила. Книги 12 малых пророков. Все это, поверьте мне, очень глубоко и интересно. Мы это все будем изучать. Поэтому со следующего раза, пожалуйста, Библию принесите. Вот это что касается канона ветхозаветных книг. 39 книг из них канонических. В третьем веке до Рождества Христова жил такой в Египте царь. Его звали Птоломей Филадельф. У него была огромная библиотека. И он был коллекционером страстным книг, мудрых и священных по всему миру. И однажды он узнал, что у него в коллекции не хватает книги, которую считают священными иудеи, находящиеся, бывшие их соседи. Он захотел иметь у себя перевод книг. и те книжии Моисея так называл Тора Тора и остальные части Библии к этому времени написаны закон пророки и э закон пророки и песни вот это всё э значит перевести э он пожелал а дальше легендарная э история про то как от каждого из 12 колен израильев были вызваны по 6 равинов, и эти 72 равина были заперты на острове, пока они не перевели на древнегреческий язык всё тогдашнее, то есть на по-нашему ветхозаветную Библию. Э-э по имени по этому числу 70 округлённо. Эта Библия стала называться Септуагинта, то есть перевод 70. С этого перевода потом переведен был Ветхий Завет и на церковнославянский язык. И когда появился в первом веке, появился в первом, в начале второго века первый список книг Нового Завета, то, соединившись с Ветхим Заветом, это составило Библию на греческом языке, которой пользуется весь эллинский мир, византийский мир, греческий мир. с которой с которой потом был осуществлён перевод э Кириллом и Мефодием и их последователями на языки славянских народов, то есть уже в X веке порождестев лестом. На латинский язык Библию переводил блаж, ну, много было переводов, в основном, и самый известный перевод блаженный Иероним в IV веке перевёл Библию на латинский язык. Тут уж он перевел ее всю, и Ветхий, и Новый Завет. К этому времени она была вся. Специально поехал в Иерусалим, изучал еврейский язык, и с раввином вместе сидел и переводил еврейскую часть Библии на латинский язык. Ну, а греческую перевел, уже сам греческий он знал. Так появился знаменитый латинский перевод, который в XVI веке был канонизирован Западной Церковью. Это называется... вульгата, то есть общедоступный латинский перевод, вульгата. Ну, а на русский язык, уже на, на русский, на славянский, а на русский язык, Библию долго не переводили, была определенная борьба, и вот э, в результате этой борьбы под огромным э, влиянием и воздействием митрополита Филарета Московского, знаменитого, ученого и подвижника Церкви был осуществлен перевод На русский язык силою четырех духовных академий в конце XIX века. Этот перевод был закончен в 1876 году по благословению Святейшего Синода Русской Православной Церкви. Поэтому перевод называется Синодальный. С тех пор было много попыток перевести Библию снова. Отдельные фрагменты удачные, но в целом перевода на русский. Современный русский язык до сих пор не существует. В 1876 году Синодальный перевод Ветхого Завета, в отличие от перевода на славянский язык, был осуществлён не с древнегреческого оригинала, а с древнееврейского, чтобы он был более точный. Правда, древнееврейский оригинал к этому времени тоже был неточным, ведь не сохранилось древнейших рукописей. и только в 1854 году был опубликован найденный в конце 40... 1900, да, я сказал, 1900. Не, не, нет. В 1948 году был опубликован найденный в Кумранских Кумранских пещерах близ Мёртвого моря, э, большой список книг Ветхого Завета, э, относящийся к I веку до Рождества Христова Галины. То есть это было древнее, чем то, что было у евреев к этому времени. У евреев был список IX века. И оказалось несколько разночтений там, но по смыслу нет, а по, по форме там были некоторые разночтения. Короче говоря, у нас сейчас ветхий завет наиболее приближен к древнееврейскому оригиналу, более точен, чем древнегреческий перевод, и чем древнеславянский перевод. Ну, а с Евангелием проще. Евангелие прямо с греческого переводилось, и поэтому у нас достаточно сохранившиеся тексты. Э в середине XX века были обнаружены фрагменты Евангелия от Иоанна, относящиеся к концу II века нашей эры. Яказалось, что эти фрагменты полностью совпадают с нашим сегодняшним Евангелием. То есть сохранность Евангелия, она практически 100%. Это один из уникальных примеров э в истории. Я вообще, конечно, э поражаюсь тому, э, почему к Евангелию часто в атеистических кругах относятся как к недостоверному документу. Ведь э между жизнью Платона, например, и публикаванием его трудов прошло 200 лет. Между э жизнью Будды и опубликованием его речей прошло 500 лет. И никто не сомневается в их словах и высказываниях. Между жизнью земной Господа Иисуса Христа и написанием Евангелия прошло 15 лет. Между первыми написанными Евангелиями и первым сохранившимся, найденным в 20 веке фрагментом прошло 40 лет. А этот фрагмент полностью соответствует нашему сегодняшнему Евангелию. Однако Евангелия часто не воспринимаются как аутентичные документы. Но это, конечно, вопрос просто предубеждений. Вот. Теперь после того, как я вкратце сказал вам о структуре Библии и о переводах, сейчас бы я хотел сказать Какие какие э условия существуют для того, чтобы воспринять текст Библии правильно воспринять. То есть мы говорили о том, чтобы правильно записать, создать. А вот чтобы правильно воспринять, какие должны быть условия? Это условия и религиозные, и научные. Ну, с научными проще. Только заниматься надо. Надо знать язык. Надо знать систему образов. Надо знать сравнительные религиозные системы. Ну почему надо знать язык? Потому что со столькими переводами с одного языка на другой смысл может затемниться. Привожу характерный пример. Самое начало книги Бытия. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездной. и дух Божий насился над водой. В следующий раз мы с вами уже увидим этот текст. Я надеюсь, его увидеть в ваших руках. Так вот, что значит дух Божий? То, что я сейчас прочитал, в первом приближении это загадочная роба. Это даже что-то вообще непонятное Иисусе. И вот, например, для понимания текста надо бы знать, что слово насился Дух Божий насился над водой. Здесь употреблено не совсем верно. Или, скажем, в том значении, о котором мы сразу не догадались. Насился не в том смысле, что он метался и и и летал. Он носился, комментирует язык древний, как птица носится со своими птенцами. То есть носился Правильно бы написать, если наносился, наносился с водой, а не над водой. То есть заботиться. Вот простой пример, как незнание языка может сделать Библию непонятной, какой-то текст Библии какой-то непонятный галимачи. А там на самом деле заключена глубочайшая идея, очень важная. А когда мы, например, читаем о том, как были созданы светила, мы не знаем о том, что рассказ о светилах интересует автора не столько потому, чтобы показать, как именно были расположены на небе солнце, луна и звёзды, а чтобы показать, что Бог их создал не для того, чтобы им поклонялись как богам, а для того, чтобы они просто светили на землю и отсчитывали ход времени. Таким образом, нужно знать не только язык, но и сравнительное религиоведение. Надо знать, э, а что писалось о Боге, человеке, мире у других народов, в других священных книгах. Тогда мы поймём, в чём коренное отличие в Ветхом Завете. Почему именно здесь так написано? И сколько всего надо знать? Не только язык. Надо знать систему образов языка. Например, это знаменитое Ева из ребра Адама или древо познание добра и зла. Вот. Сколько всего не стучаняли про этой про это ребро и даже ищут его до сих пор генетики современные, где это ребро у Адама. Не знают того, что текст просто выражает, ну вот что значит жена ибо от мужа своего взята. Почему ибо? Почему жена ибо от мужа взята? А там всё очень просто в иврейском языке: иш мужчина, иша женщина. По ламбур игра слов. Иша женщина взята от слова иш мужчина. Так и женщина на самом деле составляет с мужчиной, значит, дополнение до единства. Мужчина и женщина это единый человек. Женщина из ребра Адама это значит плоть от плоти, кровь от крови. Вот и всё. э незнание этой это, так сказать, символического образа приводит к различного рода э ну, я бы сказал так, я не говорю об анекдотах, но я говорю, приводит к совершенно непониманию того, что же на самом деле хочет сказать библейский текст. И так очень много, и так Научный метод знать текст, знать систему сравнительно-сравнительную религиозную картину, знать с другими системами. Знать систему образов, значит условия среды, в которой создавалась Библия. Вот, чтобы понять, почему тот или иной э-э тайная мысль именно так выражена. Потому что повторяю, божественное величество истина а проходит через немощную человеческую составляющую, через немощные, немощные человеческие мы и сердца. А но ну, а если взять религиозную или духовную составляющую, то здесь тоже очень важно знать. Например, вот почему существует специальная молитва, чтобы познать смеслобидную. Ситеатси говорят, что без молитвы христианин не должен приступать к чтению священного писания. И правда. Человек без молитвенного настроения, какого настроения? Господи, дай мне силы уразуметь смысл твоих слов. Без этого молитвенного настроения человек не сможет понять настоящий глубинный смысл этих слов. Он поймёт всё, даже то, что я до, до этого сейчас перечисляю. из замечательные неверующие специалисты в области э библиист. Но он не поймёт главного, то, что может понять человек, который даже может и не читать Библию, но сердцем чтит Бога. Вот. То есть обязательно для уразумения глубинного вот этого самого божественного смысла Библии нужно э настраиваться на ту волну, на которой был автор. Писавший. То есть, короче говоря, нужно вместе с автором, если хотите, еще раз пережить то, что пережил он, чтобы понять, что же он тут написал. Еще один момент касается того, что Библию необходимо воспринимать в состоянии вообще личной аскезы, то есть лично, личного доброделания. Например, обозленный или подозренный. э, тот, кто погрешит каких-то своих, в какой-то своей злобе человек, тоже не сможет усмотреть истинный смысл Писания. Человек должен иметь личную чистоту сердца и должен, конечно, э, вот в уме иметь молитвенное доверие к тексту. Ведь бывает даже случаи, знаете, когда человек читает Библию без не, ну ладно, там без комментариев и без духовника и без совет совет, да, с опытными людьми. Он читает в таком настроении, которое не предполагает доверия к Богу. То есть читает в том настроении, которое не предполагает, что он хочет действительно услышать слова Божьи. Он хочет просто взять и услышать ответ тому ш вопросу на тот вопрос, который он задаёт самому себе. Он сам вершитель собственной судьбы. И такой человек может даже возненавидеть Библию. и даже может помешаться на Библии. И такие случаи есть. Человек без определённых условий, без определённой подготовки, читающий Библию, может далеко уйти от Бога или далеко съехать с рационального рассудка. К сожалению, эти примеры тоже есть. Потому именно что Библия не просто человеческая книга, потому что в ней бездонная глубина. И можно от этого огня согреться, а можно сгореть. Понимаете? Поэтому э нужны нужна определённая подготовка. С неим рылом нельзя туда соваться. Нужно обязательно иметь определённую э настройность. То есть вы видите, что есть и духовные, так сказать, предпосылки, и технические. Но вот среди духовных предпосылок еще такую вещь можно, например, сказать. Это приобщенность к преданию, приобщенность к церкви. Именно предание, как мы увидим в дальнейшем, позволяет правильно интерпретировать текст писания. Что такое предание? Кто-нибудь может сказать из сидящих здесь? Как он понимает слово... Вот вы слышали, что Библия – это священное писание. Но вы знаете, что в богословии из катехизисов наверняка знаете... У вас есть был катехизис в прошлом году, да? Был? Вы наверняка знаете, что есть такое понятие, как предание. Что это такое? Кто может объяснить из студентов? Догадки. Что? В смысле догадки? Но если нет у вас, так сказать, точного определения, не обещали в катехизи, что такое предание? Предание, тогда давайте вот сейчас будем догадки собирать. Предание это то, что предшествовало писанию. А что предшествовало писанию? То есть сначала было предание, и и устные разговоры? Нет, не устные разговоры. Какие разговоры? и давали свои знания о Боге из поколения в поколение. И таким образом накапливалась ну как бы сумма знаний о Боге, которая давала древнему человеку вот, как бы вот э возможность понять, кто такой Бог и почему его нужно случиться, исследовать его заветы. И вот из этого предания потом постепенно и стали формироваться вот в э, чём, конечно, Вот с помощью Божьей, священ священные писатия написаты и самые основные книги. Беды. А и когда, когда книги были написаны, предание исчезло? Нет, оно продолжалось. Как существовать? Оно продолжало существовать. Вы до сих пор сказали, в общем, всё правильно. Как продолжает существовать предание, когда писание Она уже продолжает. написано, а? А не до сих пор продолжается. Как оно существует? Как? Не ну, знаю, в каком сундуке. Ну, не всё можно э, высказать нам через на, на язык Библии, не всё, но но что-то есть э, то, что вот заключается именно вот в определённом времени, вот когда жили эти люди, и вот люди вот концентрированную вот эту свою мысль они передают как бы из уст в уста но этого это, но вот те, те кто создавал эту библию они не сочли нужным вот такие может быть мелкие детали э, частник не очень существенен для того, чтобы вписывать в Библию, но ну, нету такого в ней. Это кридание. А предание, оно вот все-таки вот такие маленькие детали, оно вот Всех как зовут? Все вот вот вы в первой половине меня обрадовали, а во второй огорчили. Да. Потому что с одной стороны я понимаю, что мозги у вас лучше сейчас работают, потому что вы студент вечерний. а у им-то время спать, а вам будем просыпаться, да. А конечно, вы перепутали потом в конце то, что э уже, скажем, богословный новый времени, например, Лосский называет преданием с большой буквы и преданием с маленькой буквы. Я бы ещё добавил туда предание со средней буквы. Давайте мы запишем определение преданий. Предания Это в катехизисе не проходили предания? Потрясающе. Понимаю. Нет. Предания – это передаваемые в церкви. Мы говорим сейчас о христи христианском предании пока что. Это передаваемые в церкви из поколения в поколение апостольский и святоотеческий опыт жизни в духе святом, запитаня, запятяя. Позволяющие, вот, значит, позволяющие правильно истолковать писание и ответить на злободневные вопросы современности. правильно истолковать писание и ответить на злободневные вопросы современности. Вот ответ на злободневные вопросы современности это то, чем мы занимаемся на апологике. А вот истолкование писания с помощью преданий это то, чем мы занимаемся на ветвях Нового Завета. Понимаете, дело вот в чём, чтобы вы сразу это поняли. А в Испытавшая значительной степени католическое влияние нашей богословской школы XIX века, так называемой схоластики, под преданием понималось все в церковной истории, что не есть писание. То есть устные слова Христа, поучения апостолов, не вошедшие в Евангелие, жития святых, особенно при Святой Богородице и первых апостолов, акты Вселенских соборов. каноны, чинопоследование литургии. А если взять римскую традицию, к этому всему ещё прибавляясь, и циклики Папы Римского. В православном понимании предание именно это то, что все от начала и сказали, и то, что я сейчас по-другому определил. То есть предание это устный опыт святой жизни. То есть понимание Бога, знание Бога. Он, конечно, есть и в древности, И вот потом того, как в Библии возникла, в Ветхий Завет, позже устного знания о Боге. Какого устного? Адамова. Адам еще о Боге знал. А Библия-то записана в XIII веке, когда же так и сказал, а Адам когда жил? На заре человечества, до исторические времена. Поэтому устно было, пока не было письменности. Точно так же и в Новом Завете. Есть Христос в его же земной жизни, который не записал, кроме как на песке чертил тогда, не записал ни единой фразы. Вот. Словно специально желая показать, что сам Христос заставляет предание будущей своей церкви. А все, что записано, есть лишь предание. возникшие сомнения необходимо минимум для того, чтобы не забыть технический момент в церковном писании, лишь часть настоящего писания с большой буквы. Поэтому для для чего, для чего это весь разговор? А для того, чтобы нам действительно понимать смысл священного писания, нам нужно знать тот духовный опыт Все церковные общины, а в Ветхом Завете не церковные общины, а определенных личностей Ветхого Завета, которые, помо, опыт, помогает нам правильно истолковать, как же нам разобраться в Писании, в столь противоречивых фразах его, в столь э, сложных построениях. Как в этом разобраться? Вот, например, мы знаем, что Давид был святым царем. Мы напочитаем его как святого. И мы знаем, что Давид мог, войдя в Никий город, вырезать всё население этого города. Значит, если мы должны поддавляться святости Давида, исходя из логики собственного понимания Писания, мы можем собрать войска против своих, так сказать, недоброжелателей, написать на плакате: "С нами святой царь Давид" и отправиться их резать. Вот. Будет ли это библейским уроком? Будет ли это христианством? черпающим свои силы в библейском... Я взял грубый пример, но это действительно так. Как правильно истолковать и святость Давида, и то, что Давид сегодня значит для нас. Для этого нужно предание. Понимаете? Для этого нужно правильная система представлений о смысле священного писания. И вот в это предание входит одна Наверное, самое важное вещь, которая уже обмолвилась, дело в том, что мы не можем в христианстве Ветхий Завет рассматривать иначе, как пророческий образ о Христе, пророчество о Христе. Весь Ветхий Завет рассматривается как пророчество о Христовом пришествии. Понимаете, если бы мы вот с вами были бы не в православном университете, а, скажем, были бы в израильском чиновнике, где не признают Христа спасителем, мы тоже бы, простите, и Иисуса Христом, да? Иисуса спасителем. Да? Мы тоже бы изучали ветхий завет. Мы многое бы сказали правильно. Но мы бы никогда не рассматривали те и иные образы, скажем, ветхого завета, как что-то имеющее отношение к Христу. Мы бы крутились внутри ветхого завета. И от те же самые тексты мы бы интерпретировали совсем не так, как в христианстве, а именно так, как нам говорит наше внутри иудейское предание. Понимаете? Зная уже, веруя во Христа, как в того, кто осуществил то, что было сказано в Ветхом Завете, соответственно, мы обратно интерполируем Новый Завет на Ветхий Завет, И уже ветки за это рассматривают не только в прямом смысле, а рассматривают в разных смыслах. Мы рассматриваем тексты ветхого Завета в буквальном смысле, когда нам нужно определить то или иное историческое событие или ту или иную заповедь подчеркнуть. Мы рассматриваем тексты в э эллигарическом смысле, когда нам нужно э принять э, событие это не в прямом смысле, а в переносном, как бы используя этот образ для будущего. Приведу вам такой пример, чтобы вы поняли. А читаем мы о древе, о деревьях, которые, которые росли в Эдеме. И узнаём, что когда Адам уже согрешив, скрыл, э, значит, услышал голос Бога, он с э, ходящего э посреди прохлады дня он э скрылся Адам и жена его скрылись от Бога между деревьями. Рай. Читая это, мы э, сначала задумываемся о том, как это Бог ходил. И задумываемся о том, а как это мог Адам от него скрыться? Как можно спрятаться от Бога? когда начинаем понимать, о чём здесь изотрично понимаем, что и хождение Бога, и прохлада дня, и попытка Адама скрыться, и сами дили дерева это аллегории, которые поддаются расшифровке. Когда мы читаем следующий, э, следующий, значит, буквально, аллегорически, ещё может быть смысл так называемый духовным рацтелем. очень просто понять. Рассматривая историю Израиля в исторических летописях записанном, мы прекрасно, например, черпаем уроки для нашей сегодняшней общественной жизни. Мы прямые уроки черпаем, прямые находим параллели, черпаем нравственные уроки для будущего, зная, если пойдём в эту сторону, будет так, а в эту сторону так, потому что уже было, потому что уже пройдены это Это духовно-нравственные размышления, например, на фоне исторической книги. Это третий смысл, который можно увидеть здесь. А вот четвёртый смысл, он как раз пророческий или вы можете слышать такое слово прообраз, прообразательный смысл. Прообраз прообраз это пророческий образ. Пророчество с прообразом. И этот про образ тоже очень часто используется в толковании текста Библии. Вот сегодня вам немножко трудно, мы говорим о теоретических вещах. Со следующего раза будет уже легче, а потом будет ещё легче. Мы сейчас ходим только с вами в очень сложную сферу. Так вот, я приведу пример. Один из, э, так сказать, вождей или судей, как их называли, иудейского народа в 10 веке, тоже что-то из Тора звался Гедеом. Он был призван Богом для того, чтобы спасти народ от бедствия, от полностью от, от спасти народ от от про벌щения от голода. И вот, э, Бог ему даёт это откровение, что именно он будет тем человеком, который восстановит веру, потом соберёт народ, потом пойдёт на освобождение, и Гедеон решает понять, действительно ли это его Бог. э, значит, э, призвал. Или это только ему может быть сказать, и он просит у Бога какого-то знамения. Он берёт козьью шкуру, постелает её на дворе и спит на ней. Когда он утром просыпается, он видит чудо. Вся кожа шкура эта в росе утренней, а вокруг земля так его кожа сухая. На следующую ночь он ещё раз заснул на этой коже. И когда проснулся утром, видит совсем другое. Кожа абсолютно сухая, а вся земля вокруг в России. Библия в этот момент не объясняет, что дальше, почему, что это все значит. Но для Гидеона это был знак, и он дальше пошел делать то, что сказал ему Бог. Вот мы сталкиваемся с таким фрагментом. Что это нам дает? Если бы мы не знали христианства, то есть нестанской дальнейшей истории, если бы мы с вами пребывали бы внутри ветхозаветной истории Израиля, мы бы а, отождествляли бы эту это знамение с дальнейшими событиями в Израиле. Так и поступают, собственно говоря, рави и раввины, толкователи Ветхого Завета. Нам это интересно чисто исторически. А вот то, что потом было, для нас уже важно не чисто исторически, а имеет к нам прямое духовное отношение. Ведь действительно, сначала Израиль, вот эта малая кожа, был просвещён Богом. Вокруг же все остальные народы так Бога не знали. И Израиль, как вы знаете, был уникален с вот тем, что имел божью расу, расу Божию на даре. Вот так толкуется Этот опрос уже как бы глядя в будущее. Когда же наступили времена Христа, всё произошло наоборот. Израиль лишился этой божьей России, а весь остальной мир её получил. Как, почему это другой вопрос? Но так произошло. Поэтому этот маленький фрагмент из жизни 10 века до распада истоп судии Видеона интерпретируется церковными авторами как прообраз будущих событий. Когда Гидеон это делал, он еще не знал, о чем я сейчас вам сказал. Он и не думал об этом. У него были совсем другие мысли. Он не знал, что вот то, что он сделает, окажется пророчеством о будущем. То есть пророчества, они узнаются тогда, когда они осуществлены. То есть ретроспективно. Истинное пророчество всегда смотрит назад, а не вперед. Пока пока не наступило, нельзя сказать, это будет только гадание, это будет только, э, то сказать, э, магия, когда истина наступила. Можно сказать, да, тот образ был, стал истиной. Так действует настоящий прообразовательный помысл. В этих моментах тоже море в тексте Ветхого Завета. И вот даже люди начинают поражаться, как это так. Эти древние авторы не знали такого совпадения в событиях. И в этом тоже видится особый божественный знак. А в Новом Завете многое исполнилось из того, что в Ветхом Завете не считали пророчеством. Просто думали эти события, а эти события оказались пророчествами. Вот таких четыре уровня смысла текста в Ветхом Завете. Так, ну, наверное, на этом все пока. В следующий раз мы займемся с вами книгой «Бытия».